Одним толчком согнать ладью живую С наглаженных отливами песков, Одной волной подняться в жизнь иную, Учуять ветер с цветущих берегов, Тоскливый сон прервать единым звуком, Упиться вдруг неведомым родным, Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам, Чужое вмиг почувствовать своим, шепнуть о том, пред чем язык не имеет, Усилить бой бестрепетных сердец, Вот чем певец, лишь избранный владеет, Вот в чем его и признак, и венец. 28 октября 1887 года